Глава 21. Ну что ж, вместо того, чтобы возглавлять армию мертвецов, я стал пленником в этом же дьявольском магическом пузыре, чтобы он уже лопнул 300 раз. Видите ли, у губернатора в тюрьме не нашлось камеры, которая способна удержать некроманта. И куда он только распределяет бюджет. Впрочем, мне до этого нет дела. Шеф, тут такая штука, невинно начал Пук. «Даже не смей! Держи в себе!» — приказал я, понимая, что за проблема могла возникнуть у скунца. «Не могу!» — запищал он и затопал лапками. «Если твоя магия не сможет растворить этот шар, то терпи, иначе...» Договорить я не успел. В коридоре послышались шаги кованых сапог. Стражники подошли к камере, в которой я куковал, заключенный в этот мать его пузырь. «Интересно!» «Зачем они меня сюда посадили? Неужто думали, что я укачусь в закат?» «Выходите, вас ждет суд», — сказал стражник, открывая камеру. «Отлично. А теперь, согласно конвенции по правам человека, вы обязаны выпустить меня из шара», — ответил я с максимально возмущенным выражением лица. «Чего?» — недоуменно уставился на меня стражник. «По закону я должен быть на суде без магических атрибутов». Пришлось мне разъяснять тупицы. В этом средневековье уже пора бы заняться образованием простолюдинов. А то вот так вот вечно все разжевывать, можно с ума сойти. «Не положено!» – ответил стражник. «Ну, тогда сами меня катите!» – хмыкнул я и демонстративно отвернулся. Позывы у Пука закончились, и воздух остался чист. И хорошо, поскольку пришлось ждать, когда спустится губернатор с управляющим артефактом. В итоге мой шар поднялся на 20 сантиметров над землей и направился прямиком в здание суда. Оно находилось через дорогу, так что красотами каменного города полюбоваться не удалось. Шар пролетел через дверь и завис прямо над скамьей для подсудимых. Судья, тучный мужчина в парике на английский манер, вопросительно посмотрел на губернатора. «Господин судья, этот некромант крайне опасен для общества». «Если его выпустить, то он нас всех убьет», — пояснил позицию губернатор. «Ой, доздались да вы мне!» — фыркнул я. «Меня только мертвые интересуют. Я же не кромант, а не маньяк какой-то». «Выпустите подсудимого из шара», — приказал судья. «Но, Ваша честь, наша охрана с ним не справится в случае чего». «Подсудимый, с вами не будет проблем», — обратился ко мне судья. «Если вы попытаетесь сбежать или причинить вред кому-то из находящихся здесь, то наказанием вам будет смертная казнь». «Обещаю вести себя хорошо», — кивнул я всем своим видом, показывая, что я вообще тут ни при чем. «Это все злой губернатор виноват. Не дал хорошему некроманту собрать армию мертвецов». Магический пузырь лопнул, и я упал на скамейку. И прямо на мягкое место, словно так и было задумано. «Хвостик ударил!» – жалобно сказал Пук. Но, понимая, что жалости у меня не вызвал, вновь спросил. «Шеф, а теперь можно?» «Да погоди ты! Мне пока умирать не хочется!» – тихо ответил я. В зале заседания собралось много людей. Человек сто, не меньше. Хорошо, чтоб Терозаврову приглашение не прислали. А то бы он сидел в первом ряду. Ни капли не сомневаюсь, что еще бы группу поддержки из своих скелетов притащил. Однако одно знакомое лицо в зале я все же увидел. Правда, непонятно, каким боком здесь оказался этот человек. «А как и доздропермов? Вы обвиняетесь в незаконной краже мертвецов у губернии!» Начал судья заседание, прерывая мои мысли. «Протестую!» — встал я со скамьи. «Так не положено!» Бросил он мне в ответ, «Говорите только, когда к вам обратятся». «А когда ко мне обратятся?» «Никогда! Подсудимым не положено говорить. Сядьте!» Я конкретно офигел, конечно, и упал обратно на свое место. Уже хотел выставить Пука как своего адвоката за неимением лучших вариантов, а в крайнем случае готов был всех усыпить и спокойно покинуть зал суда. Но тут знакомый мне человек поднялся с места наблюдателя и подошел к суде. Что-то прошептал ему на ухо. Они о чем-то поспорили на полутонах, так что ничего не разобрать. А затем судья вновь обратился ко мне. «А какие доздрапермов вам предлагают бесплатного адвоката-стажера? Согласны получить защиту?» «Конечно», — ответил я. Правда, дьявол его знает, как он собрался меня защищать, не узнав даже мою версию произошедшего. Ну ладно, пока не буду жестить. Пусть пук еще немного потерпит. Побуду немного на этом спектакле. Даже интересно, что будет дальше. Может, так повернется, что и некромантов этого сволочного губернатора переманю на свою сторону. Мой адвокат подмигнул мне и вышел на мою защиту. «Короче!» – начал он а я прикрыл глаза ладонью. Но хоть здесь можно было избавиться от этой привычки, чтобы тебя воспринимали всерьез?» Судья неодобрительно замотал головой и, короче, быстро исправился. «Ваша честь, в защиту моего клиента выступают законы Российской империи, согласно которым у мертвия на кладбищах не имеет владельца. У моего подзащитного имеется учебная лицензия на использование магии». «Согласно магическому кодексу нашей империи, некромант имеет право воскресить до 500 умертвий по этой лицензии». «Было ли нарушено количество трупов?» «Да», – встал губернатор, который сам выступал за обвинительную сторону. «Мы насчитали 502 умертвия». «У вас есть бумага от эксперта, подтверждающая ваши слова?» – спросил его короче. «Нет, но ну я вам даю свое честное слово». Гордо ударил себя в грудь губернатор. «Что и следовало доказать, ваша честь?» Короче, снова обратился к судье. «Всем доподлинно известно, насколько губернатор ненавидит некромантов. Это уже не первый случай, когда он пытается обвинить заведомо невиновного человека. Двое других до сих пор перед ним повинность отрабатывают и могут подтвердить мои слова. Разрешите вызвать свидетелей?» «Разрешаю», — кивнул судья. «В зал зашли те самые молодые парни, которых я переманивал во время встречи с губернатором. Они красочно рассказали, как их невольный работодатель с пренебрежением относится к своим подчиненным». «Исходя из представленных фактов и свидетельств», – ответил Короче, – «суд не может ориентироваться на показания губернатора без вещественных доказательств». «Мертвецов было 338», – внезапно сказал один из юных некромантов. — Неожиданно. Либо это я ему так понравился, либо он настолько ненавидел губернатора. — Хм. Однако суд учел эти липовые показания. — Почему липовые? Да потому что по факту никто мертвецов не считал. Они так и остались прятаться в лесу по моему последнему указанию. Поэтому тут было важно лишь то, кому поверит судья. — Господин губернатор, у вас имеются другие обвинения к подсудимому? — уточнил судья. «Нет, ваша честь!» — процедил он. «Ха! И верно! Больше мне приписать нечего!» Я жестом попросил, короче, подойти. «Спасибо!» — сказал я. «А, не за что! Мне это, короче, практика нужна!» — отмахнулся он. «А можешь тогда еще одно ходатайство от моего имени передать?» «Конечно!» Парень наклонился а я на ухо прошептал свою просьбу. Короче, одобрительно кивнул и направился к судье. «Заседание объявляю закрытым!» — огласил судья и схватил молоточек. «Отец!» — остановил его короче. А я снова замотал головой. «Ничему парня жизнь не учит! Вот опять весь зал на него обернулся!» «Прошу прощения, ваша честь!» — исправился парень. «У моего клиента есть ходатайство!» «Слушаю», — ответил мужчина усталым тоном и оставил пока молоточек в покое. «Мой клиент хотел бы взять в долг в области десять тысяч мертвецов». Глаза у отца короче, чуть из орбит не выпали от удивления. «Что?» — переспросил судья. «Мой клиент предлагает области плату в один золотой за десяток мертвецов». Он обязуется их вернуть в течение месяца. Максимальный расход составит 10%. «Какой еще расход?» – покосился на меня судья. «Ну, ваша честь, мертвецы склонны терять части тел по пути», – объяснил Короче. «Мой клиент обязуется проследить, чтобы потерялось не более 10% от общего числа». Судья задумался. Походу, прикидывал в уме, сколько сам заработает от выдачи подобного разрешения. «Ваше прошение принято и одобрено», — улыбнулся мне судья. Казалось, что в его голове уже звенят золотые монеты. Благо, я успел достаточно накопить, чтобы позволять себе такие шалости. На армию мертвецов не жалко. Еще час я ждал в коридоре, пока Короче подпишет все нужные бумаги и принесет их мне. И вот, наконец, он явился, протянув мне Глава 9. с печатями. «Спасибо, друг!» — хлопнул я его по плечу. «Приезжай в гости в любое время. Отблагодарю как следует». «А можно вместо благодарности с тобой поехать?» — ответил короче. «Уж очень хочется принять участие в чем-то грандиозном. А я слышал, что на тебя там нападает другой некр. Короче, крутая эта тема». «Да, конечно. Почему бы и нет?» — пожал я плечами. «Мертвого скакуна мне тоже скоро вернули. Не представляю, с каким трудом стражники его поймали». И зачем вообще ловили? Мне же так лучше. Правда, для короче выделили живого, который шугался моего гепарда на протяжении всего путешествия. За три дня мы объехали всю область. Короче, решал юридические вопросы, если крестьяне или стража встречала нас с вилами и мечами в руках. А также контролировал, чтобы я случайно не одолжил больше мертвецов, чем заявлено в разрешении. Так к вечеру третьего дня мы вернулись к моему замку с многотысячной армией трупов. «И куда их девать? Во двор-то не поместятся!» — отметил Пук. «О, точно! Они будут служить в качестве сигнализации!» — осенила меня. И я тут же отдал своей армии приказ закопаться в лесу. Причем хорошо закопаться, а не абы как, чтобы их животные не начали жрать и никто не спотыкался. А то их еще возвращать придется. Надо не забыть мне об этом. Наконец-то настала пора варки самогона. Предвкушая этот момент, я направился в соответствующую комнату, которая находилась в конце левого крыла замка. Дед еле поспевал за мной. Но когда мы вошли в самогонную обитель, дед расплылся в счастливой улыбке. Так, внучок, вижу, что ты здесь развернулся конкретно. — вскрикнул он, восхищенно оглядывая экспериментаторскую. — Такой объем! Это шуму непостижимо! Он начал ходить вокруг емкостей и ощупывать их, даже влюбленно поглаживать. — Да вы ж мои хорошие! — бубнил он себе под нос. — Все красотки! И ты! И ты! И бока такие блестящие! Прелесть какая! — Дед! «Ты что, уже хряпнул где-то?» Я озадаченно уставился на своего родственника. «Это мой ритуал», — рявкнул он. «Не знаешь, не лезь. Надо поговорить с ними, чтобы все прошло просто замечательно». «Ну, как хочешь, говори», — махнул я рукой. «Его не переубедишь. Если ему так спокойнее будет, то пожалуйста». «Все будет хорошо», — продолжал дед гладить емкости. «Вы ж мои лапули-красотули!» «Ты скоро?» – спросил я у него. «Еще полчаса, и можно приступать», – ответил дед и продолжил свой злочастный ритуал. Теперь он начал целовать их. «Дьявол!» Я не выдержал и вышел из помещения. Посмотрел на куранты, висящие на стене. Засек время. Услышал, как на кухне закладцали челюсти». Это значит, что они переработали мусор и выдали еще что-то интересное. Я не ждал чего-то конкретного. Это всегда было чем-то случайным. И не переживал, что ингредиентов не хватит. Насколько помню, по новой усиленной рецептуре я собрал весь набор. Полчаса отдыха я решил провести с пользой для мозга. Нет ничего лучше, чем подышать свежим воздухом в осеннем саду и привести мысли в порядок перед серьезным этапом производства самогона. Я наслаждался лучами солнца, которое уже давно ушло из зенита и теперь светило сквозь кривые сучья почерневших деревьев, окружающих меня. Я долго пытался объяснить Лизе, которая вновь пыталась мягко надавить на меня в пользу обычного цветущего сада, что это мое место силы. Я подзаряжался энергией этих совсем неживых деревьев. Настоящая жена всегда поймет и поддержит, что она и сделала». Или я был настолько категоричен, что ей пришлось это сделать. Впрочем, неважно. Сейчас моя жена отправилась Петровичам закупать продукты на случай возможной осады. Скорее всего, ее не предвидится, но перестраховаться надо. Этот старый хрыщ очень разозлен и очень силен, чтобы не считаться с этим. К тому же пришли новости от комариной разведки Анфисы, что он вернул себе адскую гончую, И это еще один его козырь. Я вновь вдохнул темную энергию и почувствовал бодрячок. На этом бодрячке я и возвращался обратно. Уже почти зашел в замок, как из своей деревянной жилплощади буквально вылетела Анфи. Бегала она в неглиже и кое-как успела запахнуть халат. Но я все равно успел заметить. <кхе> Впрочем, не важно, что я успел или нет. Главное, что она узнала что-то важное. И это важное хотела мне рассказать как можно скорее. «Если бы принимали ставки, я бы поставил все свое состояние на то, что новость касалась птерозаврова. Сейчас только, наверное, макрицы в подвале не говорили о грядущем наступлении. Да и то, скорее всего, нервно перешептывались. Да что стряслось!» Только и успел спросить о ведьму. «Там, в общем, ты даже не представляешь. Это пипец!» Закричала Анфиса. «Так, стопе! крикнул я, рассчитывая на внезапный эффект. И это сработало. Анфи замолчала, затем сформулировала мысль, выстроив все по порядку, выкинула к черту все эмоции, ну почти все, и ответила. «У птерозаврова появился новый козырь. Он превратил своего слугу в... в общем, здоровенного мутанта». «Ну и чем ты меня решила удивить?» хмыкнул я а тем, что на него не будет действовать магия. Птирозавров усилил его так, что он стал почти неубиваемым. «Ключевое слово здесь — почти!» — улыбнулся я. «Успокойся! У нас тоже полно козырей!» «Ну, ладно, если так!» — буркнула Анфиса. «Тогда как будут еще новости, скажу!» «Хорошо, Анфи, спасибо!» «Это была правда важная информация!» — ответил я. «По твоему лицу не видно», — ответила она и зашагала к избушке. «Так это я так настраиваю себя перед битвой!» — крикнул я вслед. «И знаешь, что мы победим?» «Хочется верить», — ответила Анфиса, скрывшись в своей избе. Только я зашел в прихожую, как вздрогнул от голоса существа, которое внезапно появилось у меня на плече. «Шеф, я какую-то фигню нашел!» — радостно вскрикнул пук. Я не знаю, что это, но пахнет, как табак. А когда я пробую, меня штырит, что и курить неохота, прикинь? — А ну покажи, — спросил я у него. — Да я уже съел последний кругляшок, — засмеялся Пук. — Удивительно, что же он такое съел? Впервые вижу его таким. — Не знаешь, где еще такие ерундовины водятся? Они такие прям желтые и почти круглые. — Без понятия, — ответил я ему. «Откуда я знаю, что он имеет в виду? А где нашел?» «Да уж не помню. Эта штука и на память влияет, прикинь. Наверное, побочный эффект какой-то». «Вкусы у Пука специфические, а искать что-то неведомое, непонятно где, это вон пусть к Анфисе обращается. Заодно она и подскажет, что это за хрень такая. Это я и предложил сделать своему питомцу». «Отлично!» – воскликнул он. «Тогда я ушел, но скоро буду». Я не ответил. Сейчас главное – внутренне сконцентрироваться перед важным процессом. Варка самогона вот-вот начнется, и в этот раз нужно будет сварить гораздо больше стандартной партии. Поэтому я специально запасся на этот случай пустыми бутылками и пробками. Как только я попал в экспериментаторскую, дед уже сидел на стуле посередине комнаты и отдыхал. «Ну что, приступим». — крикнул я, радостно потирая ладоши. «Ох, внучок, утомительно это дело ритуалы проводить!» — вздохнул он. «Устал я, в общем, но основную работу я сделал. Не благодари!» «Ты мне так помог, что словами сложно описать!» — ответил я. «Ага, когда битва вот-вот начнется, и каждая секунда на счету, украл у меня полчаса времени!» «Ну да ладно, пора приступать!» Я активировал артефакты подогрева под каждой емкостью. Затем пошел на кухню и взял специальный контейнер с собранными ингредиентами, который расфасовал заблаговременно в пузырьки. Когда вода закипела, я добавил обычный самогон в нужных пропорциях, а затем начал кидать все точно по рецепту. «Так, осталось совсем чуть-чуть». Довольно улыбнулся я. Даже дед оживился и подошел посмотреть, как в емкостях жидкость окрашивается в нужный темно-желтый цвет. За плечами 662 ингредиента, и осталось всего 4. И все. Ну-ка. Кидаем 10 семян шепчущего куста, 23 капли экстракта смеха демона щекотуна, 3 грамма пыльцы цветущего бабаеба. Так. А где последний ингредиент? Я посмотрел еще раз на пустой контейнер. Ах ты ж собака, ты бешеная! Пук, иди сюда! закричал я. Опиши то, что ты слопал. Скунс не стал появляться. Наверное, боялся, что я пропишу ему хорошего леща. И это было бы справедливо. Накануне важнейшей битвы сожрать один из важнейших ингредиентов это было фиаско. «Если не появишься, посажу на антисигаретную диету», – пригрозил я скунцу. Он появился на подоконнике и грустно посмотрел на меня. «Я подвел тебя, шеф!» «Не то слово, Пук!» – крикнул я ему. «Опиши свои кругляшки еще раз». «Желтые, с горошину каждая, не идеально ровные», – начал вспоминать Скунц. «А, еще в каждой было по какой-то черной точке». «Ну точно, плять, всплеснул я руками. «Ты слопал ушную серу мамонта!» «Чего?» Пук округлил глаза и позеленел. Затем ему стало так плохо, что он пулей вылетел из экспериментаторской. Через пять минут Скунс пришел обратно. «Ну, вроде все!» – икнул он. «А, нет, не все!» И вновь вылетел через дверь в коридор. Я же лихорадочно пытался понять, где же мне достать ингредиент. Не получится настроить челюсти таким образом, чтобы они выдавали то, что я хочу. Случайный ингредиент. Что выпадет в очередной раз, непонятно. Пук вновь вернулся. «Шеф, я все исправлю!» – ответил Пук. «Клянусь, что не помню, как ее нашел!» «Просто залез в мой контейнер и спиздил!» – ответил я. «Что тут думать?» Ну ты это зря. Может, просто забрал на дегустацию?» Начал выворачиваться Скунс. «Вот теперь я узнаю старину пука». «А вдруг эта фигня, оказалась бы, не из ушей мамонта, а, например, из уха гоблина или вообще монстра какого-нибудь?» «Да, внучок», — кивнул дед, который наблюдал за всем этим со стула. «Это фиаско». К счастью, оно продлилось недолго. Меня вдруг осенило. «Ну, конечно! Я знаю, где точно хранится ушная сера мамонта!» «Как же так получилось?» В это время пук бормотал себе под нос, летая по комнате, как заведенный. «Где эту серу достать?» «Мне кажется, я знаю, где ее достать», — ответил я, злорадно ухмыляясь. «Придется навестить нашего старого друга. И мне почему-то кажется, что наше появление ему не очень понравится».